Мэри открыла рот, чтобы признаться, что помада принадлежит ей, хотя и знала, какими будут последствия. Когда-то давно, когда они с Тедом только начали встречаться, она носила макияж, он не имел ничего против, скорее, ему это даже нравилось. После же того, как она забеременела Рэйчел, его отношение стало меняться. Он отпускал ехидные замечания о ее внешности и запахе ее духов.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 кивнула головой. Понимание отразилось на лице Рэйчел, и она серьёзно кивнула в ответ. Она поняла, может быть, и не всё, но достаточно. — Ну, что у нас здесь? — спросил Тед. Перед ним была деревянная коробочка. — С Рождеством, Тед, — сказала Мэри. Он открыл коробочку. — то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 Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и первого дня весны. С весной, друзья!